Большим событием в русской культуре стало создание памятника величайшему подвижнику земли русской Сергию Радонежскому, скульптор Клыков. Впервые с 1917 года образцом для поклонения становилось духовное лицо – монах. Образное решение скульптора было навеяно картиной Нестерова «Видение отроку Варфоломею», изображающей легендарный эпизод биографии подвижника. Установлению памятника в селе Городок, Радонеж, под Троицей Сергиевой Лаврой, предшествовали драматические события. Сам скульптор, при поддержке патриотической общественности, особую роль среди которой сыграл художник Облоухов, намеревался установить его осенью 1987 года. Однако космополитические власти и лично Яковлев запретили это делать. Погруженный в машину и направляющийся к месту установки памятник – был арестован и припровожден обратно с эскортом милиции. Запрет установки памятника сопровождался злобными нападками представителей малого народа на личность великого русского подвижника. Потребовались месяцы борьбы, чтобы преодолеть сопротивление космополитических сил. При огромном стечении русских людей и представителей многих патриотических организаций памятник был открыт 29 мая 1988 года. В первые годы перестройки, пока русское движение не получило организованных форм, духовную деятельность русских писателей, художников и других деятелей культуры приобрела общеполитический характер. Они как бы выполняли роль политических лидеров, хотя в силу особенностей и практической подготовки не соответствовали ей. Тем не менее, в 1986-1990 годах Имена Распутина, Белова, Салаухина, Куняева, Глазунова, Клыкова и некоторых других стали своего рода политическими символами противостояния русского народа темным силам иудейско-масонской цивилизации и космополитизма. Неудивительно, что в это время именно русские литературные журналы стали духовными центрами возрождения Отечества и национального сопротивления подрывным космополитическим силам. Подвижническое служение России журналов «Наш современник» Викулов и Куняев, «Молодая гвардия» Иванов, «Москва», Алексеев и Крупин позволило широко раздвинуть круг людей, обладающих русским национальным сознанием. Особая роль в этом принадлежала также еженедельным газетам «Литературная Россия» Сафонов, «Русский вестник» Сенин и «День» Проханов и Бондаренко сумевшим в какой-то степени организовать информационный отпор многочисленным космополитическим средствам массовой информации и регулярно давать правдивые сведения о положении в стране и замыслах врагов России. Возрождение организованных форм русского патриотического движения происходило трудно и с большими издержками, которые усугублялись яростным сопротивлением правящего космополитического режима, видевшего в русских организациях самого главного врага. В то время, как организациям малого народа был дан зеленый свет и они росли как грибы, организациям патриотическим чинятся всяческие препятствия. С первой половины 80-х годов и в перестройку усиливается грубый административный нажим и гонение на всероссийское общество охраны памятников. Однако ощущение опасности, нависшей над страной, еще сильнее объединяет патриотов, занявших круговую оборону против космополитического режима. В Московском городском отделении ВАОПИК – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры – возникает массовое движение за восстановление разрушенного еврейскими большевиками Храма Христа Спасителя. Активисты МГО ВАОПИК – Платонов, Никольский, Духин и многие другие – в 1986-1987 годах собрали несколько тысяч подписей – поддержку восстановления общенародной российской святыни. Московское отделение вопик подготавливает также проект восстановления Казанского собора на Красной площади, разрушенного в начале 30-х годов, создателями и инициаторами которого выступили ученики и последователи Барановского, Журин, Виноградов и Королев. На какое-то время здание МГО вопик дом Телешова на Покровском бульваре, стало центром собирания русских патриотических сил. В нем проходили встречи многих патриотических групп и общественных деятелей, впоследствии сыгравших большую роль в развитии патриотического движения. Первой пробой сил и поводом для выступления стал протест против строительства на общероссийской святыне поклонной горе в Москве уродливого памятника и музея, получившего у москвичей название «Вставная челюсть». Строительство сопровождалось разрушением горы. Более того, в архитектурных сооружениях использовалась иудейско-масонская символика. Русские люди требовали остановить разрушение Поклонной горы и прекращение строительства сооружений духовно чуждых России. 6 мая 1987 года несколько сотен активистов Московского городского отделения ВАОПИК, участники шевского движения, общественной инспекции и другие при поддержке общества память, Вышли на Манежную площадь возле Кремля и молча встали, развернув красные флаги и транспаранты с лозунгами «Сохранить поклонную гору». Прекратить строительство на поклонной горе, забережное отношение к памятникам культуры, к ответу саботажников перестройки и другие. К демонстрантам вышел председатель Моссовета Сайкин. Демонстранты требовали личной встречи с Горбачевым. Однако вместо этого состоялась встреча с первым секретарем МГБ КПСС Борисом Ельциным, на которую участники демонстрации прошли колонной в 500 человек, развернув знамена и лозунги. Это был настоящий триумф патриотических сил. Шествие собрало толпы зевак, многие из которых поддерживали патриотов. Встреча патриотической общественности с Ельциным проходила около двух часов. Первый секретарь МГК согласился с большинством из выдвигаемых требований и обещал изучить остальные. Русские патриоты выходили из здания Моссовета с чувством победы и желания еще больше работать на благо Родины. У подъезда их поджидала многочисленная толпа и десятки корреспондентов. Патриоты отказались давать интервью иностранным корреспондентам, а один из них сказал, «Все, что произошло, является внутренним делом нашего народа». Однако ни одно из обещаний выполнено не было. В частности, Ельцин сорвал аплодисменты, когда громко заявил, что в ближайшие дни с поклонной горы уберут краны и строительство будет прекращено. Тем не менее, оно продолжалось. После небольшой заминки в советских и иностранных средствах массовой информации развернулась оголтелая антирусская кампания. Под видом критики общества память шельмовало все патриотическое движение – его идеи и духовные вожди. Русские патриоты обвинялись в антисемитизме, шовинизме и даже фашизме. В Москве и других больших городах, по-видимому, не без помощи западных спецслужб и сионистских организаций, распространялись нелепые слухи о том, что русские патриоты готовят еврейские погромы и что патриотическая демонстрация на Манежной площади якобы проходила под лозунгами «Бей жидов и татар». Под аккомпанемент антирусской прессы, по указанию Яковлева, партийные органы осуществляют ревизионные проверки Всероссийского общества охраны памятников, фактически парализуя деятельность этой и других патриотических организаций, накладывая запреты на многие их мероприятия. Сопротивление космополитических сил удалось преодолеть только к весне 1988 года. В конце мая в Новгороде по инициативе Союза писателей России прошел первый за многие десятилетия духовный праздник славянской письменности и культуры, как дань глубокого уважения великим просветителям Кириллу и Мефодию, создавшим более тысячи лет назад славянскую азбуку. На праздник съехались сотни деятелей русской культуры и славянских гостей из разных стран. Впервые с 1917 года история России рассматривалась в положительной связи с историей православной церкви. Последовавшая за этим духовным праздником открытие памятника преподобному Сергию Радонежскому в селе Городок, Радонеж, ознаменовало начало нового подъема русского патриотического движения. Символично, что имя великого русского подвижника объединило вокруг себя самые различные общественные силы. 17 июля этого же года в Церкви Рождества, в Старом Симонове, в Москве, при большом стечении членов разных патриотических организаций, не менее тысячи человек, происходит открытие надгробного памятника доблестным героям Куликовской битвы, монахам Александру Пересвету и Родиону Ослябе, посланным с Дмитрием Донским по благословению Сергием Радонежским. Открытие происходило в день убийства царской семьи. И впервые за многие десятилетия злодейство было публично осуждено. Выступивший с речью художник Сычев объявил, что послал письмо в Верховный суд СССР с требованием официально осудить это убийство. «Пусть меня расстреляют, – сказал Сычев, – но я не могу жить в государстве, которое убивает детей». Большинство присутствовавших поддержали эти слова. На надгробие Пересвета и Ослябе возложили цветы и две ленты – одну монахам, другую невинно убиенной царской семье.